Третье. Больше перед глазами ничего не осталось. Последний узор из пупырышек в бежевой масляной краске. Ничего не хотел пораженный инсультом обрубок и завидовал деду, которого сразу целиком и мгновенно десять метров до стенки и взорвавшая череп огромная бульд. Ну, конечно, завидовал жиру, почти незнакомый с обмочившейся мускульной слабостью парнокопытного, с беспредельной потребностью жить, позабыв холодильные камеры и стояние часами и сутками на одной деревянной ноге в промежутке меж взяли и кончили. И не сдох, не загнулся, конечно, подчиняясь здоровому жадному телу или, может быть, здоровью. вложенной цели, на которой держался, как на позвоночнике, обеспечить живучесть и цельность машины, которую выстроил и который был равен и здесь. И уже раскаленный и сорванный с приварившего места сиреной Могутова заломился в стальную с кормушкой дверь. Дайте сделать звонок его верным, клевретом и купленным. Что и как надо делать с русталяю, замороженной в мёрзшей вольде? Но бетонный гроб наглухо запаяли снаружи. Амбразура работала только на вход, лишь кормушкой, открываясь три раза, чтобы вбросить ему все равно что съестное, блевотное в нержавеющих кружках и мисках советских поездных ресторанов. Вот что такое смерть для человека – дело. Отчаянная, обнаженная, неизлечимая незанятость рассудка, лишенного возможностей соударения с любой вещью-ценностью, орудовать идеями машин и мощностей и даже узнавать, что с ними происходит и как там изменяется их стоимость во времени. сесть посреди неумолимо голых стен и отключиться от всего работающего мира, эталон пустоты, мерзлота, известняковая пещера схимника для покаяния и умерщвления плоти, провалиться в себя и часами смотреть в темноту, пока не различишь какое-то неясное свечение и тени, но он не схимник. Его внутренняя, без подключения к делу пустота, углановская, страшная. С соседних трех покрашенных салатовой краской коек перед его приводом явно унесли покойников. И не почуять, где кончается и переходит в воздух скальная порода этих стен, быть может, в три, в четыре локтя шириной. Свет электрический, дневного света другого нет, нет солнца, не видно неба сквозь бутылочное тучное стекло. Ты тут один, ты даже меньше, чем один, ты просто мутное пятно на масляной коричневой стене и тишина. Ты стеклянная емкость песочных часов, в горле которых затвердело время. А потом тебя вдруг опрокидывают. Всегда, когда не ждешь, когда перестаешь. Стальная заслонка кормушки как в мясо. И рухнув сердцем, начинаешь быть сначала и никогда не слышишь подобравшихся шагов. Вдоль стального настила по ту сторону склепов проложен резиновый коврик. И вертухай обут в какие-то резиновые. Тапочки. Адвокатов ему, разумеется, дали однамоментно и в комплекте с холодильником. Тюк белужьей икры, пармский окорок, урожай райских кущ, снежножирные сливки с эльзейских надоев, все чего невозможно не дать по Сан Пину для крупного зверя представителя форпсапской расы. чтобы прилично все, чтобы без звони на весь мир про жестокость содержания в неволе и попрание всех человеческих прав и свобод. Захрустили в замковых теснинах железные зубы, отвалилась стальная плита, потерявшего прочность в ногах и ослепшего от огромного света под куполом. Повели по стальному помосту, то ли третьего, то ли четвертого яруса на двысотным протяжным провалом, рассечённым железными сетками по этажам, в дальнозорком расчёте на самоубийственный умысел, кинуться. Быть хоть центнерной бомбой сквозь стальные страховки до бетонного дна не добьёшь. Завели в помещение с высокими сводчатыми. Там его ждали Тоша и Штоль. Долгоносый, изящно худой, облысевший старик с остро-складчатым сохлым лицом и глазами все понимающего грустного еврея. Как его тут содержат? Пожелания, жалобы, требования. Он сказал, он... Не чует Русталин. Не решает вопрос по Русталин с Кремлем. Дайте линию связи. Если нет, он у Гланов. Истошно начнет голодать. И не жрал двое суток. А потом захотелось со страшной силой, как в молодости, под столом щипать булку на лекциях, запивая фруктовым кефиром. Еще даже больше. оказалось, не может, не вышел из него протопоп в вакуум, или кто там отправился в паровозную топку на примере кого их пионеров учили, и казалось ему он железный, за свое за машину может вынести он и огонь, правда, я, правда русская сталь в нем сильнее утробы. И сейчас загибался от близости спыточным холодильником полным жротвы. Взбунтовались кишки, оживая отдельной сущностью, и крутил себя в жгут до стеклянного звона в башке, докачавшись в черепер тутной свинцовой к темнотой нажимающей массы, не дававшей подняться с матраса и тянувшей улечься к земле. И уже как сквозь В воду услышал лязг и скрежет замков, поворот своей шконки как плиты на конвейере и глазастые бледные пятна. Берегущие руки куда-то его повели. Устояв, вырвал руки, он сам, значит, все-таки чувил себя еще он, понимал, оставаясь в хребте неизменным и вшатался в какую-то новую. ту же самую будто бы камеру. Номер очень такого бюджетного хостела. На застекленных свежей белизной двухъярусных нарах пластались две туши в новых чистых и вроде недешевых спортивных штанах и борцовках. Вот что было тут нового. Позвоночное млекопитающее, лишенное того же, что и он. Он не сказал... Собратья. Он the special one. Так они там решили под нажимом упрямого чтоля, повторявшего им изоляция в одиночке держать его ущемление и пытки, хотя он их угланов просил не об этом. Неужели сумел он подумать вот это? Согласиться на слово просил. Он просил связь с русталью, с Кремлем, рычаги. И с порога уже отвернулся от дыхания запаха в глаз этих двух, тех, с которыми будет делить эти сколько двенадцать, шестнадцать квадратов пространства. Не терпел он вот этого больше всего. Всякой формы присутствия рядом чужих, тех, кого он не требовал, не выбирал. Человек общежитского, интернатского прошлого, совмещенных кроватей, делимых удобств и охрану держал при себе лишь для этого. Ничего и ни с кем никогда не делить. Своё время, пространство, дорогу. Свое время и дело делил он с Железными, теми, кто его принял и кого выбрал он. Офицеры охраны с двумя, ну а как же иначе, просветами на погонах, сказали «Будут вам адвокаты три часа каждый день, будет вам телевизор, если вы его купите, BBC с CNN, извините, не ловятся, и вообще». Скоро с вами начнут разговаривать, и Угланов стал жрать из карыцы сметану, прерываясь и вслушиваясь в жизнь под кожей и ребрами. Уж не слишком он жадно. Надо как-то на будущее натаскать свое брюхо, приучиться давить в себе этого набей меня изнутри, разъедающее все его человека Угланова прочности. Прямо здесь и сейчас надо сделать последнее, что он может еще и достаточное для того, чтобы рудс таль развалилась не сразу, чтобы какое-то время еще продвигалась, жила в соответствии с улановским планом творения. И пескарь в трехлитровой закатанной банке он сейчас стоше вкручивал в мозг. Пусть Чугуев и Браун выходят с официальным под камеры, мы готовы немедленно передать государству наши сорок четыре процента Русстали под списание всех нам насчитанных и сочиненных долгов. Забирайте, владейте, с условием, что никакой распродажи прокатных провинций, рудниковых колоний и гоков не будет. План творения и оперативное управление наши, ну а наша кровь ваша. Бросил камень в кремлевское небо. Телевизор вываливал только рекламу молодильных кормов и собачьих котлет. Выступавший весомый и скромно басой президент то и дело бросал на татами плечистых гигантов мял. Скороспелые бока отмытого со щеткой хряка рекордсмена на образцовой высокотехнологичной свинаферме перетирал колосья в ласково признательных ладонях, стоя по пояс в золотых хлебах родного черноземья, уничтожал словами градинами глыбами прожравших целевые средства губернаторов, отделял интернетом. и бальными платьями, обратившихся с личной письменной просьбой сирот, никакого магутова для него показательно, официально не существовало.